Аппарат был в сборе. Опустевший стеллаж, отметил про себя, шумелин уже начал заполняться. Появилось несколько красиво оформленных рапортов слету. С полки стартовала очередная лексиглазовая ракета», Шумилин дотошно проверил по позиции, как идет подготовка. Затем был прочитан и общими усилиями отредактирован подробный поминутный план сценарий. Неожиданно выяснилось, не на что покупать цветы и бутерброды для президиума, и первый секретарь попросил зайти к нему после аппарата «Волковчук», который при этих словах тяжело вздохнула в предчувствии нарушения финансовой дисциплины. Потом Шумилин еще раз проинструктировал, как работать с выступающими.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 В столовой, выставив небольшую очередь, Шумелин, уставив под нос тарелками и вежливо кивая знакомым работникам райкома партии из полкома, поискал глазами свободное место, нашел и стал осторожно пробираться между столами». За последнее время здесь утвердился обычай есть, не снимая тарелки с подноса. Сидящие напротив две секретарши машинистки обсуждали какое-то страшное убийство на почве ревности. Теря аппетит, ощущая, как сердцу, пульсируя, приливает тревога, он вслушался и наконец понял, что речь идет о новом западном фильме.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 А Колодкову, которого знал еще первым секретарем соседнего райкома. Два года назад они встречались на совещании и в выездных учебах, выручали друг друга в сложных ситуациях, даже как-то обменялись семейными визитами.